пояснившие своих предшественников, которые, например, Тюр, Ниорд и Оль, скорее всего, были забыты нёгами, отстранёнными от дел с успешным развитием новых культов, как выразился французский историк Мюссе. Это проник показывает, что культ этого бога имел когда-то большое распространение в Швеции и Норвегии, пишет Стеблин-Каменский об Улле. Но к эпохе заселения Исландии 9-10 века он был оттеснен культом Одина. Поэтому в исландских памятниках он очень неясной фигуры. Атрибутами его называют лук, щит и лыжи. Как и положено Богу, северных народов. Тюр, древний исландский бог, по свидетельству римского историка Тацита, был в I веке нашей эры верховным богом, богом неба и богом воинов, Марсом германцев из кандинав. В сагах они с Соленом выступают как двойники-дублеры, Тюр – однорук, а Один – одноглаз, признак принадлежности к иному миру. В последней битве перед концом света Тюр сражается с демонским псом Гармом, а Один – с волком Фенриром и так далее. В скандинавской мифологии Один, несомненно, очень потеснил Тюра. Замечает по этому поводу историк культуры Мелитинский. Если судить по современным толкованиям скандинавских наскальных изображений эпохи Бронзы, 2-я, 1-я, 1000 до н.э., в то время там еще не было отчетливого эквивалента Одина, указывает тот же автор. не в присутствии обнаруживается лишь позднее видимо не случайно одни из эпитетов под которыми один известен в древнеисландском эпосе странник кстати точный перевод древнегреческого скиф собирательное название этнокультурной общности кочевых народов в великой степи в античной географической науке Возможности для контакта с восточными соседями в римскую эпоху у германцев и скандинавов были несравненно больше, чем у египетских фараонов. Германцы совместно со скифами, с ныне ирмантами, совершали набеги на земли империи. Германские вспомогательные подразделения сражались под началом римских императоров в Парфии, а парфианские конные лучники в Германии. Последнее обстоятельство, по мнению французского историка Кюмона, способствовало распространению митроизма в германских землях. Не забудем и германцев-готов, обитавших в Северном Причерноморье в III-V веках. Но вот что пишет Снори о пути асов из Великой Скифии и страны турок. Он, Один, отправился сначала на запад, в Гардарики, на Русь, а затем на юг в страну саксов, германцев, то есть в Готской причерноморье и в Скандиналию, в северные страны. Согласно саге об инглингах, асы ансенготских историков воевали с ванами, жившими вовсе до нах весь ледона. На вовсе дона в 3-5 веках жили готы. Стало быть, асы ансы не они. Кто же тогда? Уже не славяне ли анты, с которыми готы воевали? Русские боги Он двинул войска в...